Тёмну ноченька, не спится. Выйду к речке на лужок, распаясала заряница в пенных струях поясок. На бугре берёза свечка в лунных перьях серебра. Выходи, моё сердечко, слушать песни гусляра, залюбуюсь, загляжусь ли на девичью красоту, а пойду плясать под гусли, так сорву твою фату, в терем тёмный в лес зелёный, на шелковы купери, уведу тебя под склоны в плоть да маковой зари.